Глава 7 Ольга, жена Дэна, держала его под руку, мило улыбаясь, о чем-то рассказывала, сидя рядом с ним на лавке в парке. Он, не вникая в суть, испытывая глубокое спокойствие, смотрел на нее. «Какая же ты у меня красивая», — произнес Дэн. «Что ты скажешь о моей новой куртке?» — спросила она. «Женщина, вас хлебом не корми, дай об одежде поговорить. Отличная черная куртка, тебе очень идет». «И все? Больше ничего не заметил?» — спросила она. «Ну почему же? Красивая вышивка стразами. Вполне симпатичный дельфин. не очень понравится». «Дэн, подъем!» – тормошил его Гросс. «Вставай, нам пора». «Господи, Ал. Ты не дал мне такой сон досмотреть. Потом досмотришь. Он, кстати, записан в сознании, как воспоминание. Потом покажу, откуда его извлечь». деревню ну, посажок!» – сказал Гросс. «Опять спирт? Ты бы хоть виски гнал». «Надо, Дэн, надо!» по пять капель. Лучше перестраховаться. Друзья спустились в город. На пустынной подземной парковке, не касаясь земли, завис Кайман. «Надо же, летающая тарелка!» восхитился Дэн, разглядывающий дисковидного Каймана. «В разве такую же уронили?» В раке все. Правительство баловалось. Мы никогда не вступали в прямой контакт в конце периода ран. И не падали. А если подобное и могло случиться? всегда можно предупредить себя об угрозе. Последние 100 лет ран очень сложные. Помятуя практику прошлых времен, совет принял решение не усугублять ситуацию контактами, — говорил Гросс, стоявший у самого борта Каймана и внезапно растворившийся в воздухе. — Гросс! — в одиночестве крикнул Дэн, в следующий момент уже сам стоял внутри корабля. Предупредил бы хоть, я же не штудировал инструкцию по эксплуатации. И смена была внутри. В самом центре салона стояла небольшая белая пирамида. От нее шла еле уловимая вибрация. «Это приемник», — сказал Гросс. «Больше вокруг абсолютно ничего не было». «Пять тысяч километров лететь стоит? спросил Дэн. «Мы будем на месте максимум через минуту», — ответила Ясмина. Кайман медленно поднимался, выходя из шахты стоянки. Ну к чему такие сложности тогда? Не проще пользоваться телепортами. Они же у вас есть?» «Есть», — сказал Гросс. «Но тогда нас моментально схватят». Пространство телепортов сканируется. Мы будем обнаружены мгновенно. И спирт не спасет. Гросс, у меня к тебе еще пару вопросов. Ты не мог бы снова запустить гипервремя? Спросил Дэн. Да легко. Сядь. Перед ними материализовалось два кресла. Дэн и Альберт устроились друг напротив друга. Что ты хотел спросить? Интересовался Гросс. А, уже все? Мы в гипервремени? Спросил Дэн. Да, выкладываю уже. Есмина стояла рядом и смотрела на них. Она нас слышит? Нет. Для нее весь процесс закончится не начавшись. Эсмина увидит, как мы сели и поднялись. Что у тебя? Я подумал, может получиться, что моменты поговорить уже не представятся. Но ты так и не рассказал о том, что будет после настоящего времени. Ты говорил, в 20 веке совет не входил в контакт с людьми. Почему? И самое главное. Смещение оси Земли. Ты упомянул вчера об этом, но не недорассказал. Хорошо, но ну тогда давай обо всем коротко и тезисно потому что гипервремени безгранично силы надо беречь. А произошло очень много всего. «Понимаю, согласен», — ответил Дэн. Как я уже говорил, начал Гросс. Ось вращения Земли сместилась в результате прохождения кометы на 150 тысяч лет позже времени, в котором сейчас находимся. Земная орбита была задета хвостом Аида, после чего вращение Земли замедлилось, магнитные полюса сместились, гравитация увеличилась, ледяные шапки снова стали расти. Но задолго до кометы на Земле были другие катаклизмы, В основном, конечно, антропогенные. В смутные времена, когда авторитет Совета был под угрозой, а солнечная активность открывала зеленые сектора чаще, чем смотрители могли все уверенно контролировать, Нерин, так сказать, отключили. Гасили все основные функции хромосома, После чего в расах снижался интеллект, здоровье, продолжительность жизни и коммуникабельность. По сути, население планеты деградировало, погружаясь в межусобные розни. Но оставалось под контролем Совета. В принципе, до, до история цивилизации относительно стабильна со своими рассветами и закатами. Большое опасение в свое время вызвало вопрос выживания в период восстановления жизни на Земле после тысячелетней зимы. Было принято решение создать очередной ковчаг с избранными и переместиться в следующий стабильный период новой Земли. Но даже совету повторить прыжок не удалось. Видно всему все та же солнечная нестабильность, которая препятствовала переходу. Выход нашли. Луна. Она одна оставалась нетронутой кометой с космическим телом, находящихся в эфире. Были построены лунные базы на обратной стороне в недрах спутника. 50 миллионов людей переместились на Луну. Остальных попросту бросили умирать. Причем на ковчег брали исключительно людей и животных. Великаны в список счастливчиков не вошли. После катаклизма планета снова погрузилась во тьму. Пирамидальные комплексы, оставшиеся после Аиды в течение тысячи лет, потеряли свои свойства. Эфирная сеть была вновь разрушена. Лишь остаточный фон, позволяющий перемещаться к Айману, напоминал былом величии. Это время одно из самых тяжелых пространств Иран. После жизни вернулась на планету. Потерянные виды животных были вновь выведены. Людей разместили в комфортных климатических зонах, так как льдами была занята еще добрая треть Земли, непригодна для жизни. Пирамидальную сеть полностью восстановили. Архаин разделил совет на две части. Одна оставалась на ковчеге Луны, вторая занималась селекционерством и контролем за популяцией видов на Земле. причина такого решения мне неизвестны. Все происходило на просторах первого вида Коран, который впоследствии, как ты знаешь, было решено не изменять. Смотрители Земли вывели новую расу землян, вложив в свое детище всю душу, наделив их исключительными навыками и знаниями. Расположили новый вид людей в недосягаемости от остальных жителей планеты, на отдельно расположенном материке далеко от других земель. Звали новых людей антарами. В свою очередь такая вольность вызвала крайне негативную реакцию Верховного Архаина, который приказал уничтожить антаров и впредь не допускать подобных инициатив. К тому моменту Совет превратился в два враждующих лагеря. Земные смотрители всячески защищали новый вид, не подчиняясь прямому приказу Архаина, после чего тот, желая показать свое превосходство над изменниками, направил оставшуюся часть Совета уничтожить земных смотрителей. Но перед этим на их глазах стереть с лица Земли весь континент, на котором жили Антары. Война так называемых богов из враждующих кланов Земного и Лунного Совета длилась менее суток. Континент Антаров был разрушен ядерным взрывом и ушел на дно океана. Бунт на Земле был подавлен. Власть Архаина восстановлена. Впоследствии было решение больше никогда ни при каких условиях не активировать нерин в людях. С того момента эволюция землян не преподносила сюрпризов. Лунный ковчег остается резиденцией Верховного Архаина вплоть до нашего 20 -го года. В некоторые моменты истории Совет спускался на Землю для поддержания работоспособности пирамидальных комплексов и контроля зеленых секторов, продолжая тайно управлять мирозданием. На этом краткий экскурс в историю окончен, сказал Гросс. Последние 20 минут Деннис с открытым ртом слушал Альберта, вглядываясь в образы, транслируемые его сознанием. «Нет слов, Гросс. А Египет, фараоны, мумии...» «Балавство все. Смотрители от скуки играли в богов, упиваясь властью. Всегда же хочется чего-нибудь новенького», — ответил Гросс. «Но ты же тоже смотритель?» «Да, только мои полномочия снижены. И я не жил 400 лет. Довелось лишь однажды участвовать в правке зеленых секторов. Надо понимать...» что я здесь всего 39 лет, и все смотрители охраняют ран только на своих отрезках. Их 12, в контексте всего парадокса их миллиарды. Представь, что они ринутся в один зеленый сектор из всех времен. Материя пространства может не выдержать, поэтому работает принцип невмешательства. Но смотрители смертны. И это общеизвестный факт. Убив одного здесь, можно сильно нагадить самим себе в будущем. — Ребят, ну не время рассиживаться, — сказала Эсмина. — Да, мы уже закончили, — ответил Гросс. Кайман еще только вышел из шахты-стоянки. Дальше все, что мог увидеть из корабля Дэн, размылось в движении. Скорость не ощущалась. Секунд через 40 картинка снаружи снова была четкой. Кайман опустился у каких-то скал в пустыне. У выхода, расположенного прямо в скале, стояли два великана. «Они с нами», — сказал Грозно насторожившемуся Дэну. Пространство внутри скалы было огромным, частично заполнено какими-то конструкциями неясного предназначения. Но Дэн сразу обратил внимание на ДДК, стоящий в самом центре Размеры нечитают 12-текраннику Акрукс. А головоломка стала складываться, подумал Дэн. Теперь понятно, почему нужен именно его ред. Ведь он всегда на протяжении 2,5 миллионов лет оставался единственным ключом, способным запустить портал. Возле машины времени крутилось несколько гуров. Охранники? Тихо спросил Гросса. Можешь не говорить, слух, тебя до сих пор слышно. Да, телохранители смотрителей. Представь себе. Друзей пригласили в помещение, выстроенное в основном в зале скалы. и их встретил один из смотрителей. «Рад встрече со всеми вами», — сказал смотритель. «Мистер Ран, такая честь для меня. Мое имя Регул, но мы с вами уже знакомы. Хотя меня совсем и не узнаете. Возможно, имя доктор Филипп вам о чем-то напомнит». «Быть не может», — удивился Дэн. «Вы тот самый врач, который однажды вытащил меня с того света?» «Вот видите, мистер Ран». Как интересно сплелись наши судьбы. И в этот раз я пытаюсь уберечь вас от преждевременного перехода в другое состояние. «Регул, ты прости, что перебиваю», — вмешался Гросс. «Но у нас еще масса забот. Все ли готово?» «Когда откроется портал?» «И главное, что делать с Архаином, когда он переместится на дикие земли?» Было видно, что подобное понебратское обращение коробит Регула. Его покрытое странное чешуей лицо в момент приняло гримасу отвращения. Но, похоже, Гросс знал, что делал, и не обращал на это внимания. «Да, тринадцатый смотритель Гайвнус. Все готово. Для перехода в Дикие Земли нужен только ключ. Он с вами?» «Да, с нами», — ответил Альберт. «Разрешите взглянуть», — сказал Регул. «Придет время, взглянешь». Ощущался явный конфликт между смотрителями. «Как убить Архаина?» — настойчивый, уже порядком нервнича спросил Гросс. «Все предельно просто», — продолжил Регул. «Он появится перед вами, уже будучи сильно ослабленным вне эфирного поля пространства парадокса» его сущность начнет стремительно увидать. пока не распадётся окончательно. Ваша задача – не дать ему вернуться обратно, потому как часть эфирного пространства будет все еще с ним. И вполне возможно, за счет отсутствия физического тела его сил хватит переместиться сюда. В противном случае всех нас ждет неименуемое наказание. «Наказание?» – чушь, – сказал Гросс. «Знаешь, я вообще не склонен тебе доверять. Объясни-ка мне вот такую несуразицу. Вы столько времени не готовите по поводу скверной политики Архаина, и вынашиваете план в месте, пытаясь выбросить его за пределы владений. Но только сейчас нашли способ совершить скачок посредством декайдера Рана. А где же вы такие умные раньше были? Вся ваша задумка и смердит липой. Смотрите, Льгаймнус. Вы забываетесь. И, похоже, не даете себе отчета сказанного. Сама мысль о свержении Верховного Архаина уже караем отключением и изгнанием. А уже подготовка к этому и создание машины – это измена, за которой положена смерть во всем периоде Ран. Мы рискуем не меньше вашего». Вы даже не знаете, чего нам стоит держать все в тайне и не выдавать наших скрытых намерений. Это огромные ресурсы, не берущиеся из ниоткуда. Уточню, что раньше совет все устраивал, но когда в будущем смотрителей в первом витке разделили и земной совет полностью был уничтожен, нервы не выдержали. Знаете, кем бы то ни был, жить хочется всегда, не переходя в иное состояние. Когда прыжок? Все тем же недоверительным тоном спросил Гроз. В любое удобное для вас время, ответил смотритель Регул. Все это время Эсмины и Дэн молча наблюдали за диалогом. «Я готов», — сказал Дэн. «Не спеши», — ответил Гросс. «Регул, ты забыл об одном маленьком пустячке. Как удержать Архаины до распада сущности?» «Каэмнус, возьмите с собой моих гуров. Они развернут на месте установку сдерживания. А кроме них кто-то еще сможет ее собрать?» «Наверняка, но потребуется большая физическая сила и скорость. Тогда я возьму с собой тех таридов, что стоят у входа». «Вы же все равно собираетесь вернуть своих гуров обратно, ведь так?» Регул, немного растерявшись. «Дело ваше, Гаэмнус. Актор, передайте инструкции Таридам», — обратился к своему гуру Регул, добавив. «Мы вновь откроем портал после смерти Архаина. Тариды смогут вернуться». Вскоре гуры стояли рядом с великанами, передавая посредством сознания данные по сбору ловушки. Оборудование было погружено на грузовые платформы, которые не касались земли. Отряд из двух великанов, Дэна, Смины и Гросса, был готов к переходу. Гросс, а в этом времени есть бухта для Реда? Ну, конечно, есть, на любом пульте, это универсальное оборудование. А как мне обратиться к данным Реда? Я не видел ни одной клавиатуры, монитора, ничего похожего, сказал Дэн. Ты что задумал? Позже объясню, просто доверься. Хорошо, тебе не нужно ничего, кроме сознания. Ставь камень в бухту, ты узнаешь ее по характерному отверстию. «Прими решение работать с информацией на камне. Все произойдет в твоем сознании». Дэн спешно направился к первому попавшемуся пульту. «Куда он?» – спросила Эсмина. «Решил завещание написать», – ответил Гросс. «Не смешно», – сказала она. «Передайте мне камень, пожалуйста», – сказал Регул. Вовремя поспевший Дэн, еще переводя дух от пробежки, достал из кармана пришельца и передал его Регулу. Тот ставил его в приготовленную нишу, да Декайдер стал сдавать гул. В воздухе появился знакомый запах ионизации – Пространство внутри двенадцатигранника наполнено с густым пурпурным дымом. «Вам пора», — сказал Регул. Команда, толкая перед собой грузовые платформы, направилась в портал. Оказавшись на дикой земле, Дэн отчетливо ощутил упадок сил. «Что ж так быстро раскис? Держись, это гравитация», — сказал Гросс. «Мы дома. Правда, в самом центре древнего куска земли». Ни животных, ни людей в округе не было. «Я думал, тут будет сфоры паникующих ученых, вертолеты, прессы или что-то в этом роде», — сказал Дэн. «Это не так важно сейчас», — ответил Гросс. Тариды начали возводить сдерживающую установку. «Какое необычное небо!» Я знал, что оно голубое, но видишь его своими глазами, совершенно по-другому восхитилась Ясмина. Великаны справились на удивление быстро. По инструкции надо было запустить ловушку сразу, чтобы в нужный момент она набрала максимум энергии и справилась с задачей. Запускайте! крикнул Гросс Таридом. Сдерживающая установку загудела. По корпусу пробежали электрические разряды. В самом центре ловушки открылась секция из металлических створок. «Так и должно быть?» – спросил Дэн. «Да кто бы знал!» – ответил Гросс. В тот же момент с сильным грохотом из секции вырвалось черное облако, набирающее массу. «Бежим!» – крикнул ясмина «Это Архаин!» «Твою мать!» – закричал Гросс. Алло, он так и должен был появиться!» – набегаю, – выкрикнул Дэн. «Ты еще не понял?» «Мы его сами сюда притащили!» Регулс, сука, надул и пришельца забрал. Площадь вокруг бежавших со всех ног друзей стала заполняться гурами. Они появлялись в разных местах сотнями и почти сразу окружили Дэна и остальных. Весмина, используя свое копье, ранила пару-другую гуров, но перевес сил был не на их стороне. Бежать было некуда. «Стойте», — сказал Гросс, — «все кончено». «Они даже не пытаются убить нас. Все спланировано и разыграно по нотам. Нас сделали». Альберт, глядя на Гросса, с сожалением сказал Весмина. «Прости, котенок, я подвел», — сказал Гросс. Черное облако, которым является Архаин, он же Краузен, разрослось до невероятных масштабов, закрыв с собой большую часть пространства над головой. Внизу на земле стояли 12 смотрителей. Послышался до боли знакомый голос. «Мистер Ран, но вы же не герой. Вы по-прежнему дурак. Остановитесь!» Это был Крауз. «И ваши друзья тоже не отличаются умом. Но неужели вы думаете, что кто-то позволил бы вам скрыться, а тем более уничтожить меня? Я даже сам не знаю, как это сделать». «Тогда скажи, на кой черт тебе все это сдалось?» «Убил бы, да и делу конец!» – кричал в облаку Дэн. «Ах, Деннис, как же вы любите тайны!» «Ну что ж, не все так просто, мистер Ран. Без вашей помощи нам бы не удалось выйти за пределы периода парадокса. Если бы вы знали, как сложно постоянно поддерживать контроль над пятистами тысяч лет одновременно. Как это удручает, лишает свободного пространства. У меня даже клаустрофобия развилась за это время». А теперь передо мной целая вечность, и она абсолютно моя, без зеленых секторов и вселенских парадоксов. К чему такие сложности с переходами, если тебе нужен был Рэд? Можно было просто убить меня и сразу забрать камень. Но это уже не тайна. Так что напоследок знаете Камень без вас, мистер Ран. Просто кусок кристалла, абсолютно ничего не значащий. Вы и есть основной артефакт, только путем вашего свободного волеизъявления возможно путешествие через портал. И пришелец без вас не работает. «Так чего ждешь аплодисментов, или у тебя еще в кармане пара тузов?» – сказал Гросс. «Да, собственно, ничего. Вы отработанный материал. Убить!» – эхом раздался голос Крауза. Со всех сторон в сторону друзей полетели сотни сгустков энергии из копий гуров. И Исмина упала замертво. тариды бросились к Дэну и Гросу, сбив их с ног, закрыли своими огромными телами. Разряды поражали великанов, которые уже были мертвы. «Господи, не кричал Альберт, понимая, что Ясмина мертва. «Гросс!» — за всех сил крикнул Дэн. «Гипервремя!» Все происходящее вокруг остановилось. Образовалась тишина. Сотни сгустков энергии замерли в одночасье. Гуры, словно скульптуры, стояли неподвижно. «Дэн, нам хана!» — сказал Гросс. «Отставить панику!» «Черт, я ранен! Смотри, сколько крови!» — ужаснулся Дэн. «Я почти не могу шевелиться!» «В гипервремени находится только твое сознание!» «Плоть не может перемещаться с такой скоростью», — сказал Гросс. «Как долго ты можешь держать нас в гиперпространстве?» «Совсем недолго, Дэн. Гравитация отнимает много сил. Максимум минуты три». «Этого должно хватить». «На что?» — спросил Гросс. «На фокус. Я запрограммировал РЭД скрыто сдерживать портал. На случай, если придется срочно вернуться. Хотел проверить, точно ли все так, как говорил Регул. Уж очень подозрительно он себя вел. Почему мне не сказал, Дэн?» Да не успел, прикидывал, что к чему. Так делать-то что? Спросил Гросс. Мыслить. Эфирное пространство все еще свободно. И исходит из открытого портала. Нерин еще активен. Раз я вместо пришельца есть артефакт, то надо уничтожить, а парадокс закрыть. До тебя еще верно не дошло, но совет спровоцировал новый виток. Закрытое пространство ран открыто со своими собственными пределами. Материя времени уже разорвана. А сингулярности так и не случилось. Но в данном векторе мы еще живы. «Значит, мы все еще существуем в пространстве парадокса Ран. Другого ответа нет». «Я не успеваю за тобой, Дэн». «Да черт возьми, Гросс, ты до сих пор смотритель. Зеленые сектора никто не отменял». «Когда был ближайший перед прыжком?» Гросс судорожно перебирал себе воспоминания о пространстве Ран. «Да, есть окно. В несколько секунд, за две минуты до прыжка». «Гросс, ты можешь туда переместиться?» «Да, но что мне делать?» «Спрячься за пультом, где я программировал Рэд, Скорее всего, я уже буду там стоять. Покажи мне все, что произошло здесь». Я должен буду перешить пришельца На вывод портала из строя автоматическое выжигание информации с камня Скажешь мне сделать то же самое, что я делал в себя перед прыжком Я соображу Но если я туда перемещусь, тебя тут убьют Эх ты, а еще Гаймус, меня убьют только в этом векторе Ты же создашь новый, где я буду жив И где портал за нами сразу закроется А Крауза останется в нетронутом пространстве парадокса Но ведь я не могу позволить тебе умереть, в каком бы времени это ни случилось Если это зависит от меня Грос, я так часто бывал одной ногой на том свете, пора бы один раз рискнуть до конца. Но, Дэн, вперед, Гросс, у тебя мало времени, и помни, судьба вселенной в твоих руках, не отказывайся от задуманного». «Что ж, прощай, Дэн. Прощай, Альберт. Это была странная жизнь». Гросс исчез. Почти тысячи сгустков энергии обрушились на Дэна, лежащего под телами таридов оставив лишь обугленную массу останков разбросанных вокруг образовавшихся воронок вам пора сказал регул в открытый портал 1 шагнула ясмина гроз сейчас крикнул дэн оба друга одновременно пнули грузовые платформы в стороны за всех сил толкнули таридов в портал и прыгнули за ними взять их истерически кричал регул один из гуров успел прыгнуть 12 двенадцатигранник. Тут же был разрублен надвое, закрывшимся порталом. На Дикой Земле возле половины трупа Гура стояли Гросс, Дэн, Ясмина и два великана, что не так давно героически отдали за них свои жизни в новом временном векторе. «Как ты догадался?» – спросил Гросс. «Ты помог? Без тебя бы тут не получилось. То есть как я? Чуть позже, Гросс, дай отдышаться. Поверь, мы тут под такой град попали». «Так а что сейчас там, в пустыне?» – спросил Ясмина, которая, очевидно, не знал о случившемся. «Там...» «Разрушение, слезы, отчаяние и страх, которые теперь нам не грозят», — ответил Дэн. «То есть мы вышли из пространства рана совет вместе с Архаином навечно заперты в том времени?» — уточнил Гросс. «Все верно. В этом временном ответвлении так и будет», — ответил Дэн. «А что нам делать с таридами? Они вызвают слишком много вопросов», — спросила Эсмина. «Вы плохо учите историю», — сказал один из великанов, не проронивший до этого момента ни звука. До перемещения на дикой земле находилось несколько тысяч одичавших таридов. Так что за нас не беспокойтесь. Вашему времени и без этого разгребать ворох весьма сложных вопросов. В воздухе снова послышался запах сильной ионизации. В сторону крикнул Дэн, опасаясь, что портал не был закрыт. В 50 метрах от них из образовавшегося густого дыма вышли трое. Очень взрослый лысый мужчина, девушка в черной куртке с вышивкой в виде дельфина из на груди и маленькая девочка. Ольга изумленно вглядывался в приближающуюся фигуры Дэн. «Глазам не верю», — сказал гроз. «Папа!» — закричал обижавшая Таня. «Доченька!» — на глазах Дэна проступили слезы. Дэн подхватил Таню на руки и крепко обнял. Она выглядела так же, как в последний день перед похищением. Пожилой мужчина и его спутница стояли рядом. «Привет, папуль», — сказала девушка, и две капли воды, похожие на Ольгу. «Таня?» — не переставал удивляться Дэн. «Дэн, а меня узнаешь?» — спросил мужчина. «Я узнаю», — сказал Гросс. «Дэн, познакомимся. Это постаревший ты». «Но как так?» — спросил Дэн самого себя. «Мы ограничены во времени. Всего рассказать не успею. Через 17 лет ты построишь новый, стабильный, защищенный от парадоксов портал, с помощью которого вместе со взрослой Таней выкрадешь свою дочь из 18-го года, за мгновение до ее смерти. Ее будут считать пропавшей без вести. Это потреплет тебе нервы, но так будет лучше». «Но почему через 17? Как я это сделаю?» 17 лет назад я стоял на твоем месте и задавал те же вопросы, на которые получил ответ от самого себя. Всему свое время, мистер Ран. Для вас время парадоксов окончено». «Ну, нам пора. Танюшка остается с вами», — сказала взрослая Таня, обняв молодого Дэна, шепнула на ухо. «Папочка, знай, ты самый настоящий». И после паузы добавила. «Герой». «Я люблю тебя. Спасибо за все». Входящим в портал старому Дэну и позрослевшей Тане смотрели вслед маленькая Танюшка на руках молодого Денниса. Седовлас и Гросс, обнявшая его эсмином с мокрыми от слез глазами, и два огромных молчаливых тарида, для которых судьба приготовила новую, но очень странную жизнь. Парадокс. Послесловие. Пятью месяцами позже. «Гросс, срочно включи новости», – с тревожным голосом сказал Дэн. Ошеломительным известием стал факт, установленный работниками Гарвардского исследовательского центра, которые при выяснении обстоятельств исчезновения с лица земли площади, охватывающей четыре штата, случайным образом наткнулись на ранее анонсированную технологии корпорации Акрукс, также пропавшей с остальными. Инновационная технология заключалась в помещении информации в искусственно выращенный кристалл, называемый RED. но, по верениям экспертов, находки и данные на ней более 5 миллионов лет. Ведется расследование.